«Привет, Макарыч!» Я отстегнул магазин, щелкнул флажком предохранителя, передёрнул затвор и проверил наличие патронов. Все норм. Можно на войну даже. Хотя для войны бы я ТТшник выбрал. «Вы с кем там разговариваете, Андрей Григорьевич?» В открытую дверь кабинета просочился скудаусый паренек в подстреленных и зауженных, как у танцора, штанишках и тенниске в обтяжку. Если бы не его серьезный вид и пытливые глаза можно было бы подумать что он не из наших а из тех кто на парады в европе ходит с цветастым флагом но молодежь сейчас все так одевается я хотел было по стариковски ругнуться мол в нашу бытность но вовремя себя осек не стар я еще полтинник только разменял хотя по оперским меркам это старее дерьма мамонта но душой я молод как пугачева когда в пятый раз замуж выходила